Глава «Другой мир». Она так бежала, словно спасалась от кого-то. И первым порывом было защитить прекрасную незнакомку. Сразиться с ее врагами, как положено мужчине. Или она спешила куда-то, к умирающей матери или голодному ребенку. Тогда я должен был предложить ее подвести как настоящий джентльмен. А может, она просто решила провести внеплановую тренировку и побегать вверх-вниз по лестнице, на каблуках, чтобы с нагрузкой. Тогда надо было присоединиться, чтобы развлечь даму беседой. Какой только чушью не занимается мозг, когда стоишь, растягивая сигарету короткими затяжками, потому что не хочется возвращаться в шумную квартиру, а тут на тебя выскакивает красотка с безумными глазами. Девочка упакованная, слишком уж гладкая и ухоженная для наших мест». Того типа, что всегда знают себе цену, и зачастую уже не раз её называли. Не вписывается она в мои романтические сценарии. Ни в какие сценарии не вписывается, понимая я уже в следующую секунду, и все мои расслабленные фантазии разом вымывает из головы высокая волна цунами. Девочка скатывается по лестнице, почти падая мне в руки, так что я едва успеваю отбросить сигарету в сторону, чтобы поймать её. Касание кожи к коже, как удар током. Как в детстве в деревне, когда я в грозу полез на фонарный столб за нашим котом-пиратом, и через пробитую изоляцию меня так шарахнуло электричеством, что я слетел на землю. В одну секунду перед глазами вспышка, в другую я лежу на спине на вытоптанной земле, мир где-то далеко, в ушах тяжелый ватный звон, перед глазами плавают темные точки. Как сейчас. Все вокруг расплывается и отодвигается на невообразимое расстояние. Только она одна. Близкая и чёткая. Резкость выкручена на максимум. Золотистые прожилки в тёмных глазах, почти прозрачный персиковый пушок на щеках, чётко очерченные губы, верхняя в серединке чуть припухшая, завиток локона на виске, проступающий из-под белой кожи голубоватые вены у ключиц. Всё это так завораживающе, что невозможно оторвать глаза, хочется рассматривать в самых мельчайших подробностях. Башка ничего не соображает. Реальность дрожит и слоится, растекаясь радужными бензиновыми пузырями. И девушке самой приходится меня поцеловать. Тут помогает природа, наконец, включая инстинкты. За короткие секунды поцелуя я успеваю понять несколько вещей. Первое — она моя навсегда. Второе — никуда ее не отпущу. Третье — кажется, я влюбился. Четвертое — совершенно точно, я идиот. «И ты тоже должна мне подарок». Язык сам, без участия мозга, мелит какую-то чушь, наспех выуживая сценарий из памяти и конструируя на ходу подобие беседы. Она хитро улыбается и отступает, не отнимая, впрочем, у меня свои руки. Но я снова делаю к ней шаг, потому что меня тянет как магнитом, сопротивление бесполезно. Тонкие пальцы трут запястья, щелчок, и уже мою руку обнимает что-то теплое и шершавое. Опускаю глаза, браслет». из тёмных дырчатых каменных бусин с подвеской в виде головы волка. Очень брутальная мужская вещь, даже странно, что она сняла его с себя. «Вот твой подарок», — шепчет она и тянется ко мне губами. «Это что же, у меня будет два подарка?» Игулка ударяет кровь в виски, и сердце рвётся кратчайшим путём, проламывая ребра к её сердцу. И вокруг нас сфера тепла, за пределами которой остался весь остальной мир. Другой мир, о котором я сейчас не помню вообще ничего. Даже то, что в нем людям нужен воздух для жизни. Вместо воздуха у меня ее теплые губы. Вместо воды. Вместо всей остальной реальности. Но через ватную тишину, укрывающую нас, еле-еле доносится «Богдан, ты куда пропал?» Словно удар резиновым молотом в грудь, этот голос выбивает из меня весь воздух. Отрывает половину меня, отшевыривает в сторону. «Это тебя?» — спрашивает она. «Дашка, Даш, ты где?» А это за мной, — улыбается, словно через силу. «Даша!» — хреплю я, выталкивая из себя единственное слово, которое выучил за всю жизнь, которое началась минуту назад. Приятно было познакомиться, Богдан. И она взлетает по ступенькам к двери, где уже маячат какие-то лица, шевелятся тела, скрежещут звуки. Я стоял, медленно возвращаясь в реальный мир, заново осваиваясь в нем. Чувствуя себя оборотнем, который только что перекинулся из зверя в человека, и теперь надо подождать, пока все кости займут свои положенные места, перетерпеть боль от трансформации, прежде чем идти к людям». рассеянно оглянулся по сторонам, узнавая и одновременно не узнавая выученную до последнего скола плитки лестничную площадку. Потряс головой, разгоняя чёрных мошек. Наклонился и подобрал окурок, засунул его в банку из подмаринованных мини-луковок, приспособленную под пепельницу. В старом доме мы обычно прикручивали проволокой к перилам банки из подрастворимого кофе. А здесь народ богатый, нищил, обтим хлебает Гленька. Даже лестничные пепельницы у нас все на понтах. Алла спустилась на несколько ступенек. богдаш случилось чего?» «Случилось. Я провел рукой по лицу, стирая остатки радужной дымки. Мир все еще был странным и чужим, неправильным. Разве это я? Что я только что сделал?» «Нет». «Ты идешь?» «Иду». «Что там Майоров сказал?» «Да, я же ушел из-за стола, чтобы поговорить с Майоровым насчет поставок. «Говорит, задержали их фуры на выезде, якобы какие-то документы неправильно оформлены. С нового года, что ли, форма изменилась. Я переслал все образцы, будет разбираться». Ответил машинально, не вникая. «Все это само откуда-то распаковывалось из глубин сознания, словно минуя меня самого». Я поднялся по лестнице, потянул за скрежетавшую дверь, жестом пригласил Аллу идти вперед и автоматическим привычным движением шлепнул ее по заднице. Тело двигалось, словно запрограммированный персонаж в игре, пока обезумевший мозг метался, стучась о стенки черепа, как шарик в пинболе. Что произошло? Что только что случилось? «Все собрались уже. Светик подружку привела, Дашей зовут. Давай её Марату подсунем. Модная московская штучка, он таких любит. Вроде симпатичная. Говорят, её в Москве женатик какой-то бросил, а потом с работы попёрли». «Женатик, значит, бросил». Я на миг прикрыл глаза, прежде чем войти в квартиру, где было шумно, пахло мясом и пирогами, звенели голоса и бокалы, и в прихожей на вешалку были груды, и навалены куртки и пальто. Всё как обычно. Сколько бы ни стоило наше вино и наши квартиры, что-то главное в нас не менялось. До сегодняшнего дня.